Глава 16. Этого демона вы часто видели в фильмах. Понеслась. Я помчался на высокой скорости к стене самого высокого здания и, поднявшись по ней, оказался на крыше. Затем, стоя там, я внимательно сконцентрировался и ощутил сильный аромат и запах морского бриза. Это был самый сладкий запах духов, которого использовала сама Касан. В городе было огромное количество ароматов. Запахи людей или запахи жизни. Но даже среди такого разнообразия запахов было легко отличить запах духов Самакисана. В конце концов, он был слишком уникален. Он направлялся в сторону Гавани. Возможно, двигался быстро, потому что спешит. Зная направление, я немедленно выдвинулся. Прыгая с крыши на крышу, я выбрал самый оптимальный путь до Самакисана. И по прибытию в Гавани Самакисан уже был занят. Он раздавал приказы людям. По его указаниям, они быстро выполняли свою часть работы. Я спрыгнул с крыши и приземлился перед самакой Саном, чтобы поговорить с ним. Арджента, ты почему сюда пришла? Разве не понимаешь, что теперь тихо покинуть город будет невозможно? Я понимаю. Так где этот мешок кукурузы? Это зов бездны. Пока что наш корабль наносит ему урон. Я посмотрел в направлении, куда указал сама Касан. Там, далеко, прямо в море, я что-то увидел. Не было даже необходимости использовать лучшее зрение, существо было похоже на огромную тень, бушующую в море. У него было много щупальц, он постоянно набрасывался этими штуками и топил военные корабли налево и направо. Даже когда флот нападает на него всеми своими пушками, он в лучшем случае мог слегка качнуться. И все. На мгновение восстановив свое равновесие, он продолжил крушить все своими щупальцами. С глубины океана монстр полный злобы, что утаскивает корабли людей на дно морское. Действительно, его имя зов бездны уже очень подходит ему. О, огромный кальмар! Это кальмар! Он похож на кальмара. Действительно, кальмар просто большого размера. Гигантский кальмар с округленным силуэтом. чуть-чуть не походил, слегка ромбовидный. Но зато это истинная личность зуба бездны выглядел довольно неплохо. Даже если это просто кальмар, то то, что он делает, все еще отвратительно. Гигантский кальмар потопил столько кораблей. Морское существо бушевало, как в фильмах с рейтингом B, но в отличие от фильма тут, несомненно, будет множество реальных жертв. Даже если ты говоришь так, что вы ему наносите урон, неужели вы в невыгодном положении, когда сражаетесь вот так? Пока он в море, мы действительно в невыгодном положении. Мы должны как-то выманить его. Когда он приблизится к гавани, мы сможем уничтожить его самым эффективным методом. Честно, я сомневаюсь, что вы на самом деле сможете такое провернуть. Сама Касан считает, что до тех пор, пока противник находится в своей стихии, постоянно изматывающая атака, это лучшая стратегия. Но если только вы сможете повлиять на разум своего врага. В данный момент битва по-прежнему продолжалась у моря. Сама Касан говорила, что они пытаются нанести чем больше урона, тем лучше. Так что, когда они уже выманят его с гавани, они смогут легко убить его, не разрушив гавани. Я понимаю это, но... Люди на этих кораблях... Да... У них самая опасная роль. Их рассматривают в качестве жертвенных пешек. Но кто-то должен взять на себя такую роль. У нас нет другого выбора. Когда он сказал подобное, его кулаки сжались. Вглянув на него в таком состоянии, я подумал, что он и правда хороший лорд. Он мог быть утилитарным, без стратегических жертвовать наименьшим количеством человек, чтобы получить максимальный результат. Но... Он всё ещё чувствовал боль в своем сердце от таких решений. Я не могу быть таким, как он в первую очередь, я просто не хочу ответственности. То, что могу сделать, намного проще и приятнее. самакасан ты был счастлив, если смог бы убить такого огромного кальмара без дальнейшего ущерба? А… что ты? Я имею в виду, было бы лучше, если бы мы смогли остановить торжение кальмара. Без каких-либо доброзрушений и гибели людей. Конечно, это было бы лучше. Без потерь всегда лучше всего. Хорошо. Тогда ты меня выслушаешь. А у тебя есть план? Угу. Возможно, если все пройдет гладко, я смогу его остановить. Сама Касан, кажется, смусился несколько. Ведь в конце концов вполне вероятно, что он не хочет, чтобы женщина сражалась. Хотя... Он ведь не знает, что внутри, а парень. Самака-сан. Чего? Ты же уже знаешь про мою магию стыления, не так ли? Я также хороша и в других типах магии, поэтому, пожалуйста, оставь это на мне. Даже после моих слов, Самака-сан все еще беспокоился, но в конце концов он сдался. Он выбрал лучшее решение, как только я добавил кое-какое уравнение. Я бы не хотел победить Зов Бездны, даже если я потерплю неудачу, он может потратить на время на укрепление обороны, прежде чем монстр приблизится к гавани. Вероятнее всего он пришел именно к такому выводу. В таком случае, пожалуйста, быстро приготовьтесь, я седу на корабль, который сейчас сражается за вам Бездны. Спасите всех, кого сможете и верните их обратно в гавань. На самом деле. Я бы также хотела раненых вылечить, но, к сожалению, сейчас подобного позволить себе просто не могу. Я объяснил сама Кусану, как обращаться с ранеными, да и поблизости должны же быть медики. Хорошо, только не умирай, Арджанта. Все в порядке: поскольку я вампир, все пройдет быстро. А вампир! Фел Нацан сказала, чтобы я молчал, но я думаю, ей беспокоиться больше об этом не нужно. В любом случае, после этого сражения я планирую город покинуть. Я начал готовиться к уничтожению этого гигантского кальмара, но ошеломленная сама Касан лишь сказал, ты так быстро двигаешься. Доковар крови – это первый раз, когда я использую его. Я знаю все свои навыки. Если в такой ситуации что-то из них можно использовать, я сделаю это без колебаний.